Глава 14. Меняем мысли, меняем жизнь. Секс сам по себе плох и нехорош. А вот из-за мыслей о сексе мы можем увязнуть в болоте бесконечных переживаний. Так получается, потому что мысли, убеждения вызывают чувства. Чувства управляют действиями, а действия приводят к результатам. Секс — это нейтральное обстоятельство. И только когда идея о нем зарождается в голове, мы создаем контекст, значение, а также чувства и мысль о сексе. Вот пример. Когда вы думаете, «Секс — это трудно, у меня это плохо получается, и мне этого не хочется», у вас возникает чувство сопротивления, избегания и презрения. В результате, Секс становится рутиной, поэтому вы не испытываете любопытства, расслабленности или открытости. Ваши действия, отсутствие энтузиазма и возбуждения по поводу секса продиктованы убеждениями и приводят к неудовлетворению в половой жизни. По сути, вы заранее обрекли себя на то, что не получите удовольствия, поскольку ваши мысли уже подсказали мозгу, что должно случиться, И так все и произошло. Вот почему изменение мыслей о сексе может помочь изменить отношение к сексу. Новые мысли вызывают другие чувства, которые управляют действиями и приводят к желаемым результатам. Убеждение, что секс скушен, занимает слишком много времени, вы его не желаете и считаете рутинной обязанностью, приводит к совершенно иным результатам. чем если бы вы верили, что секс — это весело, это часть здоровых отношений и считали себя сексуально уверенной женщиной, которая занимается сексом как и когда хочет. Мозг любит быть правым и всегда ищет доказательства, подтверждающие наши строгие убеждения. Стоит сказать себе, что у вас нет времени на секс, и мозг ответит «Чистая правда, сейчас докажу». Дети требуют много времени и внимания. Нужно делать кучу работы по дому и ходить на работу, а еще успеть позаниматься спортом. Но нехватка времени — это просто еще одна мысль. Вы сумеете найти время для секса, если считаете, что он важен. Подумайте. Секс важен для меня и моего партнера. И мозг ответит. Выделим на это время в воскресенье в 2 часа дня. когда дети улягутся подремать, потому что твоя интимная жизнь для меня приоритетна. То, во что вы верите, произойдет с гораздо большей вероятностью, поэтому важно избавиться от любых мыслей, которые могут помешать получать удовольствие. Вы создаете свою реальность тем, как относитесь к сексу. Другими словами, ваша сексуальная жизнь — Это результат ваших убеждений, чувств и действий. Например, в мою клинику обратилась пациентка, у которой в анамнезе были боли при сексе из-за эндометриоза. Теперь ее состояние улучшилось, и она хотела вернуться к половой жизни. Я посоветовала ей проявить любопытство к сексу и чаще думать, интересно, что именно окажется приятным, а не... «Знаю, что будет больно». Так ее мозг настроился на поиск удовольствия вместо предвкушения боли. Образ мыслей имеет значение. Запишите пять главных пунктов, которые, по вашему мнению, являются препятствиями на пути к прекрасной сексуальной жизни. А теперь не думайте о них как о препятствиях или оправданиях. Они — ваш список домашних заданий, которые нужно решить. Вуаля, вы только что составили пятиэтапный план работы над собой. Препятствие — это путь. Как только поработаете над мыслями, переходите к чувствам. Я хочу, чтобы вы действительно прочувствовали их, используя осознанность и внимательность. Вот это задача, да? Слишком часто мы заглушаем свои чувства едой, и питьем, и загруженностью работой, пытаясь не испытывать их. Но даже плохие чувства — кстати, чувства не бывают плохими или хорошими, мы просто так их обозначаем — исчезнут, если мы не будем им сопротивляться. Гнев приходит и уходит, радость приходит и уходит, влечение приходит и уходит. Чувство это просто ощущение в теле. Никто не умирал от того, что испытывал чувства, но они действительно умирают от попыток избежать их. Да, влечение может быть как мыслью, так и чувством. Если мысли о влечении негативны, например, «я недостойна», «у меня нет желания» или «мой партнер недостоин», тогда чувство влечения реже нас посещает. Мысль «я утратила влечение» очень лишает силы и выбивает из колеи. Все, что мы делаем или не делаем в жизни, происходит из-за того, какие чувства мы в результате ожидаем. Мы эволюционировали, чтобы научиться трем вещам, известным как мотивационная триада. Первое — стремиться к удовольствию. Второе — избегать боли. Третье — экономить энергию. И знаете что? Мы выполняем второй и третий пункты, но почему-то забываем про первый. Интересный факт. Исследования показывают, что у женщин с низким влечением повышена мозговая активность в тех областях, которые отвечают за исследование, суждение, контроль, наблюдение, как назвали это Мастерс и Джонсон, и подавление эмоций. Так что испытайте эти чувства. Опишите, где находится это ощущение в вашем теле. Что вы чувствуете? Что происходит в теле? Что сейчас происходит? Где это сейчас? Сосредоточьтесь на этом ощущении до тех пор, пока оно не покинет ваше тело. Когда меняются мысли и чувства, действия и результаты следуют их примеру. Звучит просто «но это не так». Самым важным для мозга является обеспечение нашей безопасности и выживания, и перемены угрожают этому. Развитие происходит лишь тогда, когда вы прикладываете к нему усилия. В таком случае это включает в себя изменение убеждений о сексе, себе и своем партнере, а также укрепление веры в собственные возможности. Вы должны быть готовы почувствовать некоторый дискомфорт и все равно двигаться к цели. Пример. Мы не говорим с партнером о сексе, потому что хотим избежать дискомфорта, который может возникнуть. Но избегание разговоров вызывает дискомфорт в виде неудовлетворения в интимной жизни. Неловкость возникает в любом случае. Двигайтесь к намеченной цели и помните, что дискомфорт — не означает, что что-то пошло не так. Его нужно заметить, прочувствовать и обдумать. Все получится. Поделитесь мечтами и желаниями с партнером. Исследование, проведенное в 2011 году Узмой Рейман вместе с коллегами, продемонстрировало, что раскрытие интимных желаний или общение о предпочтениях в постели в значительной степени влияет на сексуальное удовлетворение как у мужчин, так и у женщин. Помните, если ничего не менять, все останется, как и было. Хороший секс требует времени и практики. Любопытство и общение имеют большое значение. Распространенной ошибкой является копирование действий, повторение за теми, кто добился желаемых результатов, без изменения мыслей и убеждений, стоящих за действиями. Но покупка вибратора, эксперимент с новой позой и выкраивание времени на секс не изменят интимную жизнь, если вы по-прежнему считаете секс рутиной и проблемой. Только изменения на уровне разума приводят к желаемым результатам. Вот тут-то все становится еще более потрясающим. Концепцию «меняем мысли, меняем жизнь» можно применить к чему угодно. К деньгам, отношениям, достижению целей, работе. Определите сдерживающие вас мысли и создайте чувства и действия, которые приведут к успеху. Чтобы по-настоящему разобраться в этом, найдите коуча, который сможет вам помочь. И наслаждайтесь собой. И, наконец, долой самокритику в сексуальной жизни. У меня должно быть больше секса. Мне должен нравиться такой вид секса. Я должна быстрее испытать оргазм. Сначала я должна сбросить вес. Я должна заняться с ним сексом, потому что он этого хочет, даже если я этого не хочу. Пусть секс станет удовольствием, а не тем, из-за чего нужно корить себя. Моральное давление и самокритика каждый раз убивают сексуальность. Повезло, что у нас есть хоть что-то в жизни, предназначенное просто для удовольствия. Секс — это игра для взрослых. Наслаждайтесь ею. Пробуйте и учитесь. Проявляйте любопытство. Не нужно все время относиться к сексу серьезно. Избавьтесь от пассивного мышления. Я подожду, пока желание само придет ко мне. Само по себе желание не появится. Требуется активное включение в деятельность. Управляйте собственным влечением, создавая его. И пусть жизнь наполнится весельем. Не вешайте на себя ярлык, пониженное влечение, если это на самом деле не про вас. Копните глубже и найдите мысли, которые мешают заниматься отличным сексом. Поработайте над разумом и понаблюдайте, как реагирует тело. Влечение буквально находится внутри. Оно никогда вас не покидало. Загляните в себя и найдете его.